Югославия. Через пару дней после этой встречи, сводки новостей, положенные утром перед генеральным секретарем, красным карандашом оказался отмеченным абзац в газете «Фигара», где сообщалось о введении комендантского часа в Косово, автономном районе СФРЮ. Там сообщалось, что это связано с деятельностью местных албанских сепаратистов. Местная же пресса в лице газеты «Борба» разразилась целым подвалом на первой странице, из которого, впрочем, трудно было понять что-либо существенное. «Вызовите ко мне Примакова и Вашутина». Такое указание Романов дал секретарю после минутного раздумья. «Лучше на после обеда». В назначенный срок оба руководителя советских спецслужб сидели в креслах для посетителей внимательно слушали своего руководителя. «Я собрал вас тем, товарищи, Начал Романов, но вспомнил, что повторяет известные слова Гоголя, поэтому свернул в сторону, чтобы обсудить Югославию. Что там происходит? Расскажите в двух словах. Можем даже чуть подробнее, чем в двух словах позволил себе шпильку Примаков. У Югославов на повестке дня стоит тот же самый национальный вопрос, с которым мы худо-бедно справились три года назад. «Поясните, пожалуйста, Евгений Максимович», — попросил генсек. «Охотно». Югославия – почти такое же многонациональное образование, как и СССР. Там проживают около 20 различных национальностей. Крупнейшими являются славяне – сербы, хорваты, черногорцы, славянцы и македонцы. Однако и неславянских народов хватает. Тут и боснийцы, и турки, и ветгры с румынами. А в особом анклаве под названием Косово живут албанцы. Дело осложняется и различными религиями, которые исповедуют эти национальные группы. Православие, католичество, ислам, даже протестантство имеется. И алфавиты о республиках разные. Где-то кириллица, где-то латиница. «Можете что-то добавить, Петр Иванович?» Обратился Романов к Ивашутину. «Да, конечно», – тяжело вздохнул тот и начал добавлять. Исторически это часть Балканского полуострова Всегда представляла из себя пороховую бочку. Достаточно вспомнить начало Первой мировой войны. Все же закрутилось после выстрела сербопринципа в эрцгерцога Фердинанда в Сараево. Да если и Вторую мировую взять, там ведь тоже Гитлер решил начать войну с СССР в последнюю очередь из-за разногласий со Сталиным по балканским проблемам. «Очень интересно», – задумчиво отвечал Романов. «Продолжайте». В единое целое эта страна собралась по окончании Первой мировой, когда турки окончательно устранились из европейской политики и ушли с Балкан. Образовалось так называемое Королевство Хорватов, Сербов и Словенцев. Кстати, уже тогда, в 1918 году, были отмечены первые столкновения с албанцами, населявшими Косово. Давайте уже перейдем к более близким по временям событиям, поморщился генсек. А дела давно минувших дней оставим историкам и архивариусам. Кто вообще такие албанцы и почему они претендуют на Косово, хотелось бы услышать. Хорошо, Григорий Васильевич, снова взял слово Примаков. Переходим к современности. Но сначала все же еще одна историческая справочка. Вопрос об этногенезе албанцев сложен. Как и в случае со славянами, нет единой точки зрения, откуда они появились. Но они таки появились и долгое время боролись с экспансией османов. А когда проиграли, большинство населения приняло ислам, в отличие от остальных югославов. А Косово непосредственно граничит с Албанией, поэтому туда очень активно переселялось местное население. — Еще маленькую справку позволите? — спросил Ивашутин. — Конечно, излагайте, Петр Иванович, — кинул ему Романов. Для сербов Косово имеет особенное значение. Там, например, прошла битва на Косовом поле с турками, Для них это примерно то же, что и битва на Куликовом поле для нас. Так вот, после Второй мировой войны Югославию железной рукой объединил товарищ иосип Брос Тита. В том числе в состав республики Сербия вошло и Косово, на правах автономного района. Это как у нас татары с башкирами ходят? — Почти, — с некоторой заминкой подтвердил Ивашутин, — с некоторыми особенностями. Так вот, возвращаясь к тито Он был, безусловно, товарищем с государственным складом ума и сделал немало для Югославии, но в случае с Косово он допустил непростительную ошибку. Какую? — заинтересовался Романов. Тита поощрял переселение в Косово албанцев и тормозил заселение этого района славянами. Он это делал в расчете на последующее присоединение Албании. Что не оправдалось, а вот численный перевес албанцев в Косово с каждым годом нарастал. И этот пузырь прорывался два раза еще при жизни Тита. Дополненного слова Примаков. В 68-м и 81-м годах прошли массовые выступления албанцев с националистическими лозунгами. Ну а теперь, когда Тита больше нет, албанцы, видимо, решили, что настала пора браться за оружие. Лично я могу спрогнозировать кровавую кашу в этом районе в ближайшие годы. Поддерживаю Евгения Максимовича. Откликнулся Ивашутин, «Ничего хорошего, там на горизонте года двух-трех я тоже не вижу». Причем самое неприятное, что албанцев поддерживают практически все западные державы. Так что в случае, если нынешние югославские власти примут решение о силовом подавлении косовских волнений, могут начаться совсем неприятные вещи. «Для СССР какие могут быть нежелательные последствия в связи с этим косовским вопросом?» Поставил бочку на папа Романов. А руководители спецслужб переглянулись. В результате инициативу принял на себя Примаков. Исторически Россия, а потом Советский Союз, поддерживали южных славян, считая их практически родными братьями. Так было, начиная с наполеоновских войн. И продолжалась весь XIX и большая часть XX века. «Если болгар отнести к южным славянам, — ответил Романов, реагируя на паузу Примакова, — то здесь российская внешняя политика потерпела ряд серьезных потерь. Но какие они, нам братья, эти болгары, если в обеих мировых войнах играли за наших противников? В этом есть определенный резон, — нашел себе силы возразить Ивашутин. Однако, как говорят мудрые люди, политика — это искусство возможного. Болгары помогли нам в финале Отечественной войны. Это непреложный факт. А то, что другим глазом они всегда смотрели на Запад, не более, чем одно из условий реальной политики. Так и не услышал ответа на свой вопрос, повысил голос Романов. Чем нам грозит это обострение в Косово? Если совсем коротко и в тактическом смысле взялся отвечать Примаков, то ничем. Белград, скорее всего, усмирит бунтующих албанцев, а коллективный Запад, скорее всего, введет против него санкции. Возможно, даже исключит из участия в спортивных соревнованиях. «Что там у нас в ближайшем будущем предстоит?» «Чемпионаты мира по хоккею в мае в Швейцарии и по футболу в июне в Италии». «Ну, в хоккей Югославы никогда, допустим, играть не умели, так что это угроза пустая», — ответил Романов. «А вот футбол — это серьезно, Югославы же отобрались в финальную стадию». «Так точно, товарищ Романов», — сделал попытку вытянуться по стойке Смирно и Вашутин. «Согласно жеребьевке, они должны играть в одной группе с западными немцами». Колумбийцами и Эмиратами. А так их заменят каких-нибудь датчан. Или кто там в группе второе место занял? Французы там третьими были. Пояснил сведущий в спортивной тематике Ивашутин. Ну, значит, на французов невелика разница. Это я понял. А еще какие последствия могут быть? Западники могут запретить экспорт в Югославию критически важных товаров. осторожен заметил Примаков. Часть из них могли бы заменить и страны соцлагеря, но не целиком. И в самом крайнем случае НАТО, например, могло бы начать ограниченную военную операцию против Югославии», добавил Ивашутин. «Но это, конечно, в очень крайнем случае». «А что, Югославы в Варшавский договор не входят? Формально мы не обязаны их защищать, в случае чего». «Тоже верно», – задумчиво начал крутить карандаш в руках Романов. «Но я не думаю, что Запад на это решится». В любом случае, этот вопрос надо будет обсудить с Бушем». «Конечно, обсудите, Григорий Васильевич», — горячо поддержал его Примаков. «У вас же, кажется, установились с ним вполне рабочие отношения». «Да, это так», — рассеянно бросил Романов. «А что, есть у нас какие-то источники информации непосредственно из Белграда?» «Есть один», — тут же ответил Примаков, а Ива Шутин добавил. «И даже еще парочка, и даже в тиране можно кое-что расконценировать». «Я буду ждать информации от ваших источников», — ответил им обоим Романов. «Как только появится, сообщайте». И на этом аудиенция закончилась. А через пару дней у Романова состоялся телефонный диалог с Джорджем Бушем по инициативе американской стороны. «Приветствую вас, мистер генеральный секретарь», — официально начал беседу американец. «Я тоже рад слышать вас, мистер президент». Не ударил грязь лицом Романов. Возник один маленький вопросик. Сразу перешел к делу Буш, требующий обсуждения с советской стороной. и «Я даже могу догадаться, какой...» Проявил смекалку советский лидер. «Он касается Югославии, верно?» «Вы, как всегда, прозорливы», — ответил Буш. «Да, я хотел поговорить про ситуацию в Косово. Надеюсь, слышали последние новости из этого региона?» «Конечно», — не стал отпираться Романов. «И даже недалеко, как позавчера, у нас был мозговой штурм в узком кругу единомышленников на эту тему». «И чем же закончился этот ваш брейнсторм?» – сразу заинтересовался президент. «Мнения разделились», – дипломатично ушел от ответа Романов. «Что вы, собственно, собирались мне сказать? Я слушаю это очень внимательно. Американская сторона проявляет глубокую озабоченность эскалация напряженности в Косово», – сказал после некоторой паузы Буш, – «и хочет инициировать обсуждение данного вопроса на ближайшей сессии Организации Объединенных Наций». «Ммм... «Я с удовольствием приму участие в этой сессии», — тут же ответил Романов. «Если, конечно, у американской стороны не будет каких-либо возражений». «Ну что вы, что вы!» Тут же открестился президент. «Какие тут могут быть возражения?» «С большим удовольствием встретим лидера СССР в Нью-Йорке. Заодно мы можем обсудить и другие наболевшие вопросы». «Тогда решено. Присылайте приглашение, я приеду в Нью-Йорк, когда там будет назначено это заседание» у меня кстати будет одна очень личная просьба к вам мистер президент излагайте григорий васильевич буш с большим трудом прочитал по слогам сложное имя егочаттугинсека лучше я ее изложу при беседе с глазу на глаз